Часть третья. Утро началось с похмелья. Никита не успел открыть глаза, как почувствовал в голове взрыв чудовищной боли. Сухость во рту мог сравнить лишь с пустыней Гобби. Даже не верилось, что накануне пил кумыс. Казалось, что выжрал литра два водки. Хозяин схватишек чувствовал, что рядом кто-то спит. Пьяные мысли крутились вокруг джины. Ей бизнесмен несколько минут думал, что рядом именно она. Медленно открыл глаза, как было темнота, так и осталась. Вспомнил, что Джина умерла. Кто тогда рядом? Вскочил, словно под ним должна разверзнуться бездна, выпрыгнул в тоннель за факелом. В этот момент он не чувствовал похмельных недомоганий, они вернулись спустя несколько секунд, когда Никита вошёл обратно в пещеру. На матрасе лежала девушка лет 25 с короткой стрижкой и длинными худыми музыкальными пальцами. По фигуре видно, что рожать не приходилось. "Опа", пробормотал бизнесмен. Соображалось с перепоя плохо. Он вообще не помнил вчерашний день, а в особенности его вторую половину. Хозяин схватишек нашёл пончо, вяло его нацепил. Девушка спала. и улыбалась. И эта улыбка почему-то взбесила Никиту, то ли беззаботностью, то ли неуместностью. "Джина, вставай", гаркнул он. "Купаться идём". Девушка не отреагировала. Тогда он наклонился и потряс её за плечо. В голове с новой силой запульсировала боль, накатило раздражение. "Да вставай ты!" прикрикнул он. "Джина, Девушка раскрыла глаза и в немом испуге уставилась на него. «Чего лежим-то ращимся? Подъем! Купаться, говорю, идем! Хочешь?» Она несколько мгновений соображала, чего от нее требуют, после кивнула. Тогда вставая, чего разлеглась, как принцесса. Девушка поднялась, неторопливо огляделась. Взгляд зацепился за женскую юбку и блузку, валявшуюся в углу. Подняла и расправила их. «Можно?» Посмотрел он на бизнесмена. "Можно?" прикрикнул Никита. "Только живо. О чего кричишь-то?" насупилась новая подруга. Никити было странно слышать обычную русскую речь, хотя студия всегда говорил по-русски, но дедок хоть немного походил на представителя подземного народа. Напротив же стояла совершенно обычная девушка, которую он мог встретить в любом уголке необетной родины. Она была из того мира, о котором Никита почти забыл, напомнила, что у него было там и кем он был, и кем стал. А ещё доставало похмелье. Ураганным ветром накатило раздражение. Хозяин схватишек понимал, что это всего лишь побочные действия алкоголя, но легче не становилось. Не твоего ума дело. Он с трудом сдержался от грубых слов. Пошли, схватил её за руку и потащил к выходу. Девушка покорно шла следом. На озере бизнесмен поискал глазами Тудди, надеялся, что вчера был попросту пьяный бред, не нашёл. Тогда блаженно развалился в воде возле самого берега и закрыл глаза. Рядом плескалась новая подруга. А здесь нет шампуня или мыла? спросила она. Конечно есть, не открывая глаз, ответил бизнесмен. Руб 40 штучка. «Оп там дешевле!» «Я серьезно!» — надула губки девушка. «Джина, ты мозгами хотя бы подумала, что спрашиваешь?» Хозяин схватишек приподнялся на локте. «У тебя есть мозги?» «Меня Олей зовут». «Будешь Джиной?» — отмахнулся, как от надоедливой мухи Никита. «Я спрашиваю, у тебя мозги есть?» «Есть. Так если есть, чего тогда дурные вопросы задаешь?» А нельзя было просто ответить, что нет здесь мыла, чтобы это меня терроризировало вопросами, а есть ли здесь пилочка для ногтей или выход на поверхность? А есть выход? Её глаза загорелись, от обиды не осталось и следа. Есть, тяжело вздохнул Никита, привстал на локтях и мутными от перепоя глазами посмотрел на новую подругу. Только мы с тобой его не найдём. Я тут все окрестности облазил. Отстань от меня и купайся. Дай кайф половить. Откинулся на спину и закрыл глаза. Во время завтрака бизнесмен вглядывался в каждого сихерти в центральной пещере. Но туди не было и там. В душе горячей волной вновь начала закипать злость. Теперь на старика. Никита понимал, что это злость на себя за то, что слишком привык к надсмотрщику. Пытаясь вспомнить вчерашний день, хозяин схватишек и не заметил, как проглотил еду. Но мысль постоянно ускользала в одном направлении. Ловил себя на мечтах, как будет жить с Ларисой. Они и так проводили вместе много времени, а после свадьбы вовсе прекратят расставаться. От этих мыслей на душе теплело. С каждым днем бизнесмен все больше и больше убеждался... что помощница именно та женщина, с которой он хотел бы встретить старость. Обратно в свою пещеру Никита почти бежал и побежал бы, да Ольга мешала, приходилось тащить её на буксире. Однако вместо своей оказался у тудди. Одиноко и сиротливо стояло ведро для испражнений единственный предмет интерьера. И как бы удивительно ни звучало, но при всей спартанской жизни детка Пещера выглядела покинутой. Мы не здесь были, прошептала за спиной Ольга. Замолчи, устало буркнул бизнесмен. Без тебя, знаю. Он обошёл комнату, одним пальчиком прикоснулся к ветру. Стало тоскливо и грустно. Показалось, что с уходом туди из груди вырвали сердце. Сложилось чувство, что закончилась эпоха в жизни. Наверное, так ощущают себя люди, закончившие институт. И вернувшись в него через месяц с какой-нибудь справкой, хозяин схватишек взял девушку за руку и словно вещь отволок в свою пещеру. А ведь я могла и сама пойти, возмутилась она, когда оказалась в знакомой обстановке. Достаточно лишь сказать было: "Рот закрой", глянул из-под бровей Никита, разговорилось больно. Взял сумку с принадлежностями для рисования. "Сиди здесь, и ни вздумай никуда выходить, дала указание девушке. Если тебя увидят без меня, то убьют. Зачем-то решил запугать. А если мне в туалет захочется? возмутилась она. А если ты глухая, болтливая или тупая? устало поинтересовался бизнесмен. Или я не по-русски говорю? Сиди здесь и займёшься подыскивая ей занятия. Можешь, хмм, Поспать можешь. А как же в туалет? Ведро, видишь? В него и развлекайся. Никита подошёл к выходу и взялся за ширму, когда Ольга сказала: "Я не собака, чтобы сидеть до вечера и ждать прихода хозяина". "Точно", обернулся бизнесмен. "Собаки не такие болтливые. Я подумаю, чтобы вернуть тебя обратно. А если учесть, что ты скорее всего бесплодная, то тебя просто отпустят бродить по внешнему миру он сам не знал откуда в нём столько злости может похмели Никита ещё не понял почему относился к ней так холодно но уже чувствовал что вместе они не уживутся Никита прошёлся по тоннелю выхода к центральной пещере в голове стоял туман тело действовало скорее на рефлексах посмотрел на Сихерти Каждый из них выглядел свежо и бодро, словно и не было накануне попойки. А в этот момент хозяин схватишек и понял, что зря вообще сюда приперся. Куда он собрался идти работать? Вернувшись обратно, увидел, что новая подруга скучать не собиралась. Он застал ее возле входа с матрасом через плечо. «Ты куда собралась?» – буркнул бизнесмен. «Стирать», – в тон ему ответила Ольга. Не чувствуешь, как он воняет? Я на таком грязном спать не буду. Ты хоть знаешь, куда идти? Разберусь. Ну ладно. А равнодушно пожал плечами хозяин сети супермаркетов. Хочешь, стирай. Заодно придумай, на чем спать будем, пока он сохнет. Ольга молча потащила матрас дальше. Никита задумался. Кем она могла быть там, в обычной нормальной жизни? Какой-нибудь маникюрщицей или бухгалтером? Потому что обычный домохозяек попершися в лес, он махнул головой, условно сбрасывая задумчивость, а решил, что не зачем гадать, спросить намного проще и быстрее. В тоннеле показался молодой сихирти с кнутом в руках. Он шёл со стороны центральной пещеры. Кнут сам по себе выглядел странно, и почему-то бизнесмен не сомневался, что орудие предназначено именно для него. Шершень «Ты чего на меня вылупился, как тварь?» Услышал Никита русские слова. Акцент присутствовал, но в целом Сихерти говорил хорошо. Чувствовалось, что владеет языком много лет. «Привет!» Смущенно, словно девочка на первом свидании, пробормотал хозяин схватишек. «Ты теперь вместо Тудди?» «Да, тварь!» Недовольно ответил новый надсмотрщик. «Зовут меня Сиси. И если ты Шершин не знал, то я племянник Гоги. И для тебя просто царь и бог. Понятно? Молодой, не больше шестнадцати по человеческим меркам, но у подземного народа это взрослый состоявшийся мужчина. Узкие, как у китайца, глаза и большой нос, которому мог позавидовать любой пеликан. Тощая, как тростинка, тело не позволяло взглянуть на него без смеха. А в манере говорить чувствовалась безнаказанность и вседозволенность. «Шершень!» Гадость ты такая, я тебя первый и последний раз предупреждаю, что больше всего ненавижу повторять. Сиси подошёл вплотную к человеку и не моргая смотрел узкими белёсыми глазами на него снизу вверх. И если ты, гадость негодная, не поймёшь этого с первого раза, то я буду тебя этому учить. Поднял плёт на уровень глаз. Понятно? Понятно, буркнул бизнесмен. У него возникло почти непреодолимое желание треснуть этого зазнавшегося подростка по макушке, а потом продолжить разговор. Чудом сдержался. "Раз понятно, чего стоишь своими уродливыми глазами хлопаешь. Пошёл!" хлопнул Сихерти человека плетью. Никита с трудом сдержался, чтобы не врезать по серой морде. Может быть, и не сдержался бы. Скажи Сиси ещё хоть слово, но этого не произошло. Новичок-смотрщик и сам понял, что перегнул палку. Они прошли через центральную пещеру и свернули в тоннель Невазурата, а по нему шли долго и молча. Никита не понимал, как тебе вести с этим зазнайкой, а Сиси безмолствовал, так как не считал нужным разговаривать с рабом. За очередным плавным поворотом тоннеля оказался тупик, и вход в тёмную пещеру. Сиси скомандовал: "Стоять!" направо. Никита бесропотно выполнил команды и вошёл в сумрак пещеры. Племянник императора ступал следом. "Сожигай факел", скомандовал он. Никита несколько мгновений промолчал, правильнее подбирая слова, а потом понял, что при любых раскладах останется виноватым. "Я не взял, их всегда туди брал". Язык отказывался служить, предательски мямлил. "А ты шершень куда дошёл?" в тёмные подземелья или под своим солнцем гулять повторяю немного осмелел хозяин схватишек факелы всегда брал туди и я привык работать с ним если ты не умеешь договариваться с коллегами то как тебе ты тварь шершень как ты смеешь мне указывать скотина в прошлой другой жизни где москва магазины бизнес свет никита никогда не слышал подобных слов в свой адрес Там даже бандиты разговаривали намного вежливее. Конечно, те из них, кто собирался жить долго и более-менее счастливо. Вообще любой нормальный человек должен понимать, добрым словом намного быстрее добьёшься желаемого, тогда как с угрозами и криком может вовсе ничего не выгореть. Хозяин схватил ширеко повернулся, навис над императорским племянником и пристально посмотрел в белёсые глаза. Видел его кислую хмылку и сжатые кулаки. А грозная поза в сочетании с тщедушным телом вызывали у бизнесмена смех, который приходилось сдерживать. Потому Никита улыбнулся. «Вообще-то родители при рождении дали мне имя». Хозяин сети супермаркетов говорил медленно и уверенно, совсем не так, как несколько мгновений до того. «И имя это Никита, а шершнем...» называют большое насекомое из семейства осенных, которое, кстати, сильно жалит. Будешь меня так называть, и хороших отношений у нас не сложится. К тому же есть сила убеждения, ведь могу тогда и ужалить. На несколько секунд повисла тишина. Сихер и человек смотрели друг другу в глаза. Бизнесмен подумал, что речь возмела успех. и он поставил зазнавшегося племянника императора на место или вынудил задуматься, но он переоценил его умственные способности. Шершень, будешь много болтать, буду бить, произнёс Сиси. Тебя здесь, тварь, держат не из-за болтовни, а рисовать на той стене, ткнул в темноту за спиной человека. Я хочу, чтобы там была лошадь, белая с развивающейся гривой. Я пошёл за факелами, а когда приду? А нельзя факелы здесь вытащить? Никита вообще не знал, зачем сказал эту глупость. Ведь Туди ещё давным-давно предупреждал, что у сихирти это считается дурным тоном. Ноги есть? Сходи себе за факелом, не лишай других света. Нельзя, тварь ты тупая, рыкнул Сиси. И никогда больше меня не перебивай, шершень. Прощаю тебе это в первый и последний раз. Потом буду бить. «Ты понял, Шершень?» Не дожидаясь ответа, императорский племянник повернулся и ушел в сторону центральной пещеры. Рисовать в полутьме занятие крайне бессмысленное. Хозяин с хватишек не отличил бы белую краску от розовой, потому просто сел, прислонился к стене пещеры и умиротворенно задремал. Проснулся от легкого и далекого гула, словно где-то падал самолет. Причем основательно падал, целую вечность. Как в рубрике Крутое пеке тележурнала Каламбур стремительно нёсся к земле бройлер 747. Никита размял затёкшие ноги, перебирая в уме вещи, способные создать такой звук, неторопливо поднялся. Гудение определённо шло из глубины пещеры. Никита нервно сглотнул, сразу вспомнилось, почему тоннель Невозврата назвали именно так. Первая мысль уйти в центральную пещеру. Любопытство удержало. Звук не приближался и не удалялся. Что-то на цадно гудело на одной ноте. Бизнесмен вытащил из крепления в тоннеле факел. И плевать, что это считается дурным тоном. За похищение людей тоже по головке не гладят. Пещера оказалась большой, где-то 120 квадратных метров. Свет факела с трудом доставал до стен. И на первый взгляд в ней было абсолютно пусто. как в холодильнике, где мышки и повесится не на чем. Если бы Никита не слышал гул на низких частотах, точно бы решил, что здесь тупик. Хозяин схватишек задумчиво почесал подбородок, любопытство зашкаливало. Тогда он пошёл вдоль стены, внимательно к ней присматриваясь и на всякий случай щупал. Почему-то казалось, что сейчас он найдёт двигатель летающей тарелки из туннеля далёкой звезды. Прямо напротив входа Никита встретил хитрую выдумку строителей подземного лабиринта. Если стоять от стены хотя бы в 10 шагах, то коридору видеть невозможно. Стоило подойти ближе, и глаз различал, что одна из стен чуть выпуклая. Заглянув за эту выпуклость, человек обнаружил коридор шириной в метр и высотой чуть ниже человеческого роста. Лесть внутрь не хотелось. Но любопытство терзало, как лев добычу. Теперь Никита не сомневался, что рассказ Тудия о пропавших одиночках чистейшая правда. Стоило вернуться и всё рассказать. Останься тут, бизнесмен бы так и сделал. А теперь выходило, что и рассказать некому, что либо говорить императорскому племяннику желания не было. Никита пошёл вглубь. С каждым шагом гул становился ближе, в нём появлялись новые нотки. Скорый бизнесмен совершенно неожиданно постречался с источником. Из пола в потолок проходила труба, шириной чуть меньше самого коридора, когда-то её разорвало изнутри давлением, о чём красноречиво свидетельствовали торчавшие края. На земле выступало сантиметров 50, из потолка 20. Гадать, что это за труба, откуда и куда ведёт, Никита даже не пытался, как знал по опыту, ответов нет. Из нижней части и раздавался звук падавшего самолета. Хозяин схватишек присел возле находки, слушался. Что-то механическое глубоко под землей совершало постоянное движение. Именно эти звуки, искаженные расстоянием и эхо, Никита принял за гул. Потрогал острые края. Металл показался чуть теплым. Прикоснулся к части, уходившей в потолок. Ледяная. Захотелось крикнуть в трубу. Но бизнесмен давно понял, что самое опасное в подземной жизни – крики и вообще какие-то громкие звуки. То, что тебя услышит адресат, вилами по воде писано. Скорее, какая-нибудь тварь. Диаметр трубы был достаточный, чтобы в него мог пролезть человек. Значит, именно отсюда и выбирался тот, кто воровал одиночек в тоннеле невозврата. Никита заглянул внутрь. В тьме разглядеть ничего не получилось. Зато он увидел кусок верёвки, примотанной за особо большой край разорванной части трубы. Конец был отрезан, или сихирти избавились от загадочного похитителя, либо кто-то спускался вниз. Пока бизнесмен разглядывал конец верёвки, то увидел ещё одну вещь. С противоположной стороны трубы лежал цифровой диктофон, не так, чтобы он был сильно спрятан. но и не бросался в глаза. Хозяин схватишек дотянулся к нему, подержал в руке, словно боялся, что происходящее окажется сном или миражом. Звук из трубы резко прекратился. Тишина оглушила. Никита попятился, выставив перед собой факел, выбравшись в пещеру, отошёл в центр и посмотрел на замаскированный ход. Шерлок Холмс, мать твою, сказал он. Рассматривание и тем более прослушивание диктофона бизнесмен решил оставить на потом. Хотя руки так и чесались нажать play. Спрятал сумку с красками на самое дно, вернул факел в крепление. Когда из-за поворота тоналя вывернул императорский племянник, пока приближался новый надсмотрщик Никита размышлял, рассказать о находке или не стоит. Ты чего встал, скотина? Сиси принёс три факела. А четвёртый только-только поджог. Я же сказал тебе, твари, чтоб ты рисовал. Я без света не могу. Хозяин Схватишек решил не говорить о находке, по крайней мере, не этом усихерте. Ничего, недобро усмехнулся племянник императора. Скоро научу. Толкнул человека в грудь. Пошла скотина работать. Часа через 4 напряжённой работы Никита присел отдохнуть. Опершись на стену и закрыв глаза, наблюдавший за его работой сиси в первые секунды задохнулся от такой наглости. Несколько раз открыл и закрыл рот, не в силах подобрать слова. Потянулся за кнутом и наконец смог выговорить: "Шершень, я же тебя сейчас просто изсеку до смерти". Никита с удивлением открыл глаза, посмотрел на нового надсмотрщика. «По-моему, я заслужил отдых после...» «Молчать, шершень!» — прошипел Сиси. «Ты тварь! Срать теперь будешь, когда я скажу! И если я сказал работать, то ты обязан работать! Ты понял, шершень?» «Послушай, но я ведь...» Сиси подскочил и ударил Никиту ногой под ребра. Особенной боли бизнесмен не испытывал, но обида... Оказалось сто крат сильнее, ведь он хорошо потрудился и попросту присел отдохнуть на пару минут. «Работать, шершень!» – изо рта Сиси брызнула слюна. «И работать молча! Быстро встал!» – замахнулся кнутом. Никита поднялся, подобрал кисточку и начал рисовать. Недоумевал, чем заслужил такое отношение. И в какой-то момент получил сильный удар по спине. Огонь разлился по ребрам и позвоночнику. Кожа в месте удара словно воспламенилась. У Никиты на несколько секунд померк мир перед глазами. Он вскрикнул и прыжком развернулся. Сиси изготовился ударить человека кнутом по лицу. Понимал, что это самый ответственный момент воспитания раба. Если тот окажет сопротивление, то придется его подавить самым жестоким образом. показать, кто здесь хозяин. Я тебя предупреждал, шершень, что будешь плохо работать, будут бить. И это только цветочки. Злорадно ухмыльнулся племянник императора. Он понял, что сопротивление человека оказывать не будет. Ты с ума сошла, тварь белоглазая, загречал Никита. Не видишь, что ли? Хотел сказать Не видишь что ли, как я работаю? И указать на рисунок, но обернувшись, обнаружил, что уродливо нарисовал голову одной из лошадей. Дети в 5 лет и те нарисуют лучше. Он-то понимал, что всего на всём сильно задумался, но со стороны походило на саботаж. Удар кнутом по лицу разорвал сознание. Никита услышал собственный крик, улетевший по бесконечным подземным коридорам на далёкие расстояния почувствовал, что коснулся коленями земли, но сам при этом находился словно в другом измерении, куда просачивалось лишь лёгкое покалывание на левой щеке и ухе. Встать шершень ударил по рёбра сихерте. Хозяин схватишек даже не почувствовал этого удара. Ему было так хорошо и умиротворённо, Если бы еще и зуд на лице не мешал, то он мог бы, наверное, вообще уснуть. «Встать, тварь!» Следующий удар под ребра показался Никите намного ощутимее. Защитная реакция организма заканчивалась, и боль постепенно накатывала, как море, в прилив. Левая сторона лица начинала гореть, как земля от напалма. «Ты, шершень, сейчас у меня выпросишь!» В голосе Си-Си чувствовалось, что он жаждет нанести еще удар, но его что-то сдерживает. Может, ответственность перед Гоги, а может и страх, что слишком навредит рабу. Если действовать, то в эту секунду. Сихерти не ждет ответной реакции, думает, что противник морально подавлен. Мышцы напряглись, человек приготовился вскочить и ударить наглого, но тщедушного, как молодая березка сопляка. Но в следующий миг передумал, опрометчивый шаг выжить после этого не представлялось ни единого шанса. Хозяин схватишек покорно встал, голову не поднял. Встречать со взглядами с надсмотрщиком не хотелось. Ему было стыдно за свою трусость. Стирай и перерисовывай, похлопал кнутом по ноге Сис. Следующие несколько часов племянник императора упивался тем, что вновь и вновь заставлял новую игрушку рисовать, стирать и снова перерисовывать одну единственную голову лошади. И Никита терпеливо сносил: "Стирай". Понимал, что надсмотрщик искал хоть малейший выход избить до полусмерти, показать свою власть. Когда Сиси понял, что такой тактикой ничего не добьётся, сказал: стирая всё шершень. Мне не нравится. Будешь заново рисовать. Никита лишь на мгновение замер, а потом принялся отмывать рисунок губкой. К тому он вернулся поздно. На щеке остался кровавый рубец, а в последующем, без сомнения, будет шрам. Ольга спала, в пещере догорал факел, коптило без того закопчённый угол. После влажной уборки пахло свежестью. Никита собрался прилечь совсем на чуть-чуть, а потом сходить за факелами и навсегда убраться из подземелий Сихерть. Или найдёт выход, или умрёт, но только не общаться больше с императорским племянником. Цвалился на матрасе рядом с женщиной, закрыл глаза.